Глава 37, где разоблачения следуют одно за другим, и ни один человек в итоге плачет, уткнувшись в стол лицом. Лёорыт рыдал как, ну, как 19-летний, судорожно, то и дело смущённо фыркая и вздрагивая, уткнувшись лицом в руки на кухонном столе. Пэт знала, лучше ничего не делать, только молчать, бережно положив одну руку на спину. Когда он в конце концов выпрямился, Она, не говоря ни слова, протянула ему бумажное полотенце. «Келли Энн говорила, что всё хорошо, но как это будет выглядеть, если люди узнают?» «Что именно будет выглядеть?» «Мне очень страшно, миссис Купер». «Что случилось, Льёрет?» В попытках успокоиться парень сделал глубокий вдох, потряс головой и вытер лицо кухонным полотенцем. «Деньги!» сказал он. Я создаю новый бизнес, вернее, мы, я и Келиен. Она одна из спонсоров, как я уже сказал, и в любом случае мне нужны деньги, потому что за некоторые вещи надо платить вперёд, некоторые технические штуки. Он снова вздрогнул. Только вот мне срочно нужны были деньги, чтобы заключить эту сделку, но Кэл, Келиен уехал на выходные. Я знал, что она скажет: "Давай, действуй. Она говорила, если мне когда-нибудь понадобятся деньги, я должен сделать это. Что именно? Снять деньги со счета ее мамы. Льоретт глубоко вздохнул, напомнив Пэт о Леме. Это не кража. Кэлли Энджи разрешила, и я знал, что она хранит свою карточку в сумке, а задняя дверь всегда не заперта. Льоретт сделал паузу, задыхаясь, и Пэт долила ему кофе. Он сделал огромный глоток. Можно было просто постучать в дверь, но я знал, что не нравлюсь миссис Джой. Кэл Лен говорит, это из-за болезни, но дело не в этом. Как-то раз, сразу после того, как у неё увели деньги, Кэл была расстроена и жаловалась. Говорила, что хотела, чтобы мама умерла. Я думал, миссис Джой спит, но она не спала, и с тех пор она ни за что бы не подпустила меня к сумочке». Он закрыл глаза. В общем, я подумал, будет проще, если я проберусь в дом, возьму карточку и уйду. Я заглянул в окно кухни и увидел, что миссис Джой разговаривает по телефону. Она стояла ко мне спиной, скорее всего, говорила с Паулой. Я проверил заднюю дверь, и та была открыта. Я знал, что миссис Джой всегда забывает её запирать. Я вошёл внутрь и встал на кухне, ожидая, пока она вернётся в гостиную. Я точно знал, где лежит сумочка. прихожей на телефонном столике. Миссис Джой вернулась в гостиную. Я вынул карточку, и тут сработала пожарная сигнализация. Это напугало меня до смерти. Что-то горело? уточнила Пэт. Я ничего не заметил, но подумал, может быть, это чайник или тостер. Но потом мне показалось, будто звук доносится из гостиной. В любом случае я не стал ждать, чтобы узнать наверняка. Я вышел через заднюю дверь. а на следующий день пошёл в банкомат возле Теско, и тут мне звонит Кэлли Энн и рассказывает, что случилось. Клянусь богом, я был в ужасе. Не знал, что делать, и с тех пор схожу с ума, миссис Купер. Льорет снова разразился рыданиями, а Пэт снова похлопал его по спине и вручила бумажное полотенце, но теперь она была погружена в раздумья. Когда он успокоился, она спросила, а мог ли там быть кто-то ещё в этот момент? Парень нахмурился. Я никого не слышал, но возможно, кто-то был в гостиной. Там бы я их не увидел. А ты случайно не видел чашки? Он непонимающе уставился на неё на сушильной доске. Нет. Он был озадачен вопросом, но сомнения в голосе не было. Нет. Я подумал, мне придётся вылезать через кухню на окно, поэтому взглянул на сушильную доску и помню обрадовался, что там ничего нет. Парень вытер опухшее лицо, а Пэтти ещё немного подумала. Если Лилёрд говорил правду, то чашек на сушильной доске в тот момент не было. Но они были там на следующее утро, когда пришла Келлиен. Возможно, они уже были расставлены в гостиной. Может, кто-то ещё сидел там и ждал, пока Топси закончит разговор по телефону. «И ты больше никого не видел и не слышал?» «Нет, только миссис Джой. У неё был включён телевизор. Я запаниковал, когда сработала сигнализация. Это чистая правда. Звучит не так уж страшно», — заметила она. Льорет закрыл глаза и покачал головой, как бы отвергая её утешение. «А вдруг произошла утечка газа, и поэтому сработала сигнализация или угарный газ?» Он поднёс руки к лицу. А что если она умерла из-за этого, а я мог бы это предотвратить, но сбежал? Для технического гуру он был на удивление плохо подкован в вопросах бытовых чрезвычайных ситуаций. Лиорд, от этого пожарной сигнализации не срабатывает. И в любом случае они бы выяснили, если бы она погибла от угарного газа. Потом я услышал, что полиция отследила выдачу денег, и Кэлен подумала на Пауло. Поэтому я рассказал ей о случившемся. И она сказала полиции, что это она сама. Сказала про это лучше молчать. Почему она так решила? В прошлом он снова сник в моём прошлом. Миссис Купер было всякое ошибки. Ничего серьёзного, но Кэлиэн сказала, что меня будут допрашивать, и я не умеет всё переиначивать. У неё был кузен Что-то произошло, это был не он, но отвечать пришлось ему. И они обязательно захотят найти кого-то, на кого можно свалить вину. Она сказала, что присмотрит за мной. Вот и всё. Клянусь Богом. Говорил ли он правду? Лёрет с несчастным видом посмотрел на неё. Конечно, парень был напуган и расстроен, но значит ли это, что он не врёт? Он снова моргнул. Я благодарен ей за то, что она прикрыла меня, но с тех пор его голос сорвался. «И с тех пор, — подумала Пэт, — она имеет власть над тобой. Когда она впервые заговорила о бизнесе, до всего этого, я был вроде как за, но теперь не уверен, — прохрепел он жалобно. «То есть я люблю ее? Конечно, люблю и желаю ей всего самого наилучшего». Льорд снова опустил голову на руки и зарыдал. Когда он выпрямился и получил ещё одно полотенце, Пэт взяла его за руку. Вот как надо поступить, Льорд. Она прибегла к своему лучшему размеренному тону, который использовался для успокоения детей в истерике. Единственный вариант это пойти и рассказать обо всём полиции. Расскажи им то, что рассказал мне. — Серьёзно? — его глаза расширились. — Это, безусловно, лучший выход. Если всё так, как ты сказал, тебе ничего не угрожает. — Но что со мной будет? — Вероятно, тебе устроят головомойку, но никаких обвинений против тебя не выдвинут, это точно. Пэт подчеркнула свои слова, ободряюще сжав его руку. Он не выглядел убеждённым. — Ну или тебе придётся с этим жить? «С этим и с Кэллиэн», — добавила она про себя. Шмыгнув, Льорот высморкался. Он не кивнул, но посмотрел на нее из-под длинных ресниц. «Был ли в этом элемент расчета?» В голове Пэт прозвучал голос Ильяма. «Он поступит дурно, если так будет проще всего». Внезапный щелчок и скрип задней двери прозвучали едва ли не обличительно. Сама не понимая, почему, Пэт отдёрнула руку, при этом едва не разбив в дребезги кофейник. В дверях с усталым видом стоял Лиам, всё ещё осунувшийся, со взъерошенными волосами, школьная сумка оттягивала плечо, будто в ней были камни, а не планшет и два скоросшивателя. С некоторым чувством вины Пэт поняла, что в свете откровений Льорета почти забыла о сыне. Наступила пауза. во время которой Ларсен беспечно прохаживался по кухне, словно выбирая сторону, а на лице Лиэма читался вопрос. «Лиэм?» Пэт растерялась. «Ты ведь знаешь Льорота?» «По крикету». Интонация неприятно напоминала ту, с которой она обычно приветствовала новых детей в классе. «Но что еще сказать?» «Неправду же». К счастью, Льорот взял себя в руки. Размышляя об этом позже, Эд решила, что у него было достаточно опыта в неловких ситуациях. Он поднялся из-за стола и принялся легко и непринужденно болтать, как и раньше в машине. О Риво, о том, что он не уверен в своих силах в этом году, о шансах команды после того, как Дри был в поисках лучшей жизни, переехал в Дарлингтон. Лиам отвечал столь же вежливыми, нейтральными, ни к чему не обязывающими фразами и неудачно. и Пэт не в первый раз в жизни поразилась мужской способности к раздельному мышлению. Два юноши, один избит и собирается в полицейский участок, и у второго бог весть, что происходит в жизни, болтали о воротах в Пейтли-Бридж и безумном счете Торнтон-Уитлес. Пэт отвезла Льорета в Норд-Алертон. Она хотела зайти с ним в полицейский участок, но он сказал нет. Так спокойно и решительно, без единого проблеска в корих глазах, Что она даже не пыталась спорить. Была вероятность, что парень не пойдёт туда, сбежит и два машины скрытся из виду, но Пэт так не считала. Может, Лёрд наконец-то сможет постоять за себя. Его решимость радовала её, и, честно говоря, Пэт вовсе не хотела принимать участие в дальнейшем развитии событий. Спасибо, мистер Тэллер. Лёрд наклонился к открытому окну. У тебя есть мой номер. Я сообщу вам, чем всё закончится. Обещаю. Сколько раз он говорил это раньше? И неловко выпалил он. Порыв явно шёл из глубины души. Мне жаль Лема. Это подскуда, простите за выражение. Этот люк, то, что он написал в Фейсбуке, это просто из ряда вон. Пэту стайлс на него, честно говоря, миссис Тейлор, этот парень просто жалкий неудачник. Лем заслуживает лучшего. Льоретт сделал скриншот и переслал ей фотографию, селфи со страницы Люка в Фейсбуке. Как и все селфи, оно представляло собой смесь энтузиазма и хаоса. Телефон держал Лиам в синей рубашке пола и с уложенными волосами. Его лицо выделялось на переднем плане. Живое. Вот каким словом Пэтт описала бы выражение лица сына. Живое, светящееся изнутри, и это бросалось в глаза. Позади него стоял Люк с острыми чертами и оценивающим взглядом. Его глаза казались настолько же холодными, насколько яркими и весёлыми были у Лиама. Внизу жирным розовым шрифтом шла подпись: Я такой, какой есть. Подла. Вот слово, которое пришло ей на ум. Ничего однозначного, ничего явного, ничего, что могло бы доставить Люку неприятности. Он слишком хитёр для этого, подумала она с внезапно вспыхнувшим гневом. Но смысл был столь же очевиден, как если бы Лёк написал Liam Taylor гей мигающими розовыми буквами. Гей. Как же она не поняла? Не догадалась, не почувствовала? Ведь все подсказки были у неё перед глазами. Она вспомнила, как впервые прошла убийство в Восточном экспрессе, и интрига оказалась такой очевидной, но до развязки Пэт и подумать о ней не могла. Такая мысль о Лёке никогда раньше не приходил ей в голову. Вернее, приходила, но в чисто созерцательной манере, совсем как мысль о том, что у Рода может быть роман или что лотерейный билет на этой неделе окажется выигрышным. Эти мысли приходили и уходили, не задерживаясь. Теперь её страхи по поводу трейлерного парка в Боробридже казались такими же далёкими и наивными, как вера в зубную фею. Пальцы Пэт, обхватившие кружку с лакрицей и шиповником, побелели, пока она без всякой энергии и энтузиазма перебирала в уме ингредиенты для баранины с цикорием. Раннее, светившее солнце давно скрылось среди серых туч, предвещающих дождь. Она попыталась собраться с силами, чтобы сделать что-нибудь, включить свет, разгрузить посудомоечную машину хоть что-то, но она просто сидела. На фоне раздавался ритмичный стук сушильной машины, где крутилось постельное бельё Лиама. Ларсон уютно устроился у ног Пэт, как в тот раз, когда у её отца случился первый приступ стенокардии. А внутри у неё всё кипело и клокотало от ярости, как всегда бывает, когда обижают близкого человека. Её мысли не успели продвинуться дальше, как раздался звук, которого она так боялась и так жаждала. Пэт крепче вцепилась в травяной чай. Дверь спальни Лиэма открылась, и он вышел на лестницу. Она думала, что сын молча направится к холодильнику и возьмет энергетический напиток, но вместо этого он, как и раньше, замер в дверном проеме. Лиэм пристально смотрел на нее. Его слова застали ее врасплох. «Мама, что здесь сделал Льорет Уитлоу?» Пэт ощутила досаду, они обсуждают совсем не то, Я же сказала, у него были неприятности в Терске, отсюда и такое лицо. Я приводила его в порядок. Под взяла себя в руки. "Лиам?" начала она. "Из-за чего? Прости. Из-за чего возникли эти неприятности?" И что ему на это ответить, не вдаваясь в детали всей истории с Нес и Келен? "Какая-то ссора", ответила она туманно. Он ведь Пэт поняла, что он с трудом подбирает слова, совсем как в детстве, когда слишком перевозбуждался. Он ведь не с папой ссорился. Что? Нет, удивилась она, и тут её резко озарило, будто ей впрыснули порцию кофеина. Лиам думал, что она ещё одна Люси Бисборо. Нет! Вопреки всему, Пэт рассмеялась. И о рад, что ты находишь это таким забавным, холодно сказал он. Лем, дорогой. Лёра пострадал и был сильно расстроен. Я случайно проходила мимо и привела его сюда. Вот и всё. Он всё ещё хмурился, как в тот раз, когда в 8 лет участвовал в публичных чтениях. Просто ты так странно себя ведёшь в последнее время. Правда? Да. Очень. В его словах прозвучало недоумение, и Ларсен навострил уши и заскулил. «Например?» «Ты ходишь на зумбу?» По его тону можно было подумать, будто это что-то вроде свингерской вечеринки. «Носишь странную одежду?» «Пьёшь эту дрянь?» Он жестом показал на лакрицу и шиповник, словно это неразбавленная водка. «Я пыталась немного похудеть, вот и всё», — смущенно пояснила она. «От Лиора-то одни неприятности, мама. Лучше держись от него подальше». Пет не знала, как на это реагировать. Её сын был готов допустить мысль, что она крутит роман с девятнадцатилеткой. Очень привлекательным девятнадцатилеткой. Среди запутанного клубка смущения, стыда и смеха засверкал яркий золотой самородок гордости. Лиам повернулся, чтобы уйти. «Лиам!» Он остановился вверх. но не обернулся. "Лиам", повторила она. Он повернулся и увидел развёрнутый планшет, а на экране их с Лёком фотография. Лиам ничего не сказал, но как и прошлой ночью, его лицо изменилось. Он выглядел таким усталым и в то же время таким молодым. Парень тяжело вздохнул, словно собираясь заговорить, но слова не шли. "Лиам", позвала она. И вот, во второй раз за этот день на её кухонном столе рыдал подросток.